Глава пятнадцатая. Сосны. Шатрова шла по коридору самым быстрым шагом, на который была способна. Она пропустила уже три гудка от Варламова, но отвечать у всех на виду не хотелось. Могла сорваться, наорать, выкрикнуть оскорбления. Нельзя допускать такое при посторонних, даже подчиненных. В наше время любая информация, даже намек на нее чего-нибудь достоит. Запыхавшись, она, наконец, закрыла за собой широкую дверь своего кабинета. «Алло, Люда, что так долго не подходишь к телефону?» Услышала она знакомый голос. «Пытаюсь собраться и понять, что делать после фортелей твоей сумасшедшей жены. Прошу без оскорблений и лучше не забываться, с кем разговариваешь». Варламов был зол, но держал себя в руках. «Ты вообще понимаешь, что натворила?» Из-за твоего гениального плана с Капраловой. теперь весь город обсуждает, что Неолайф – это лохотрон для богатых идиотов». Олег наезжал. «Мой план?» – закипала Шатрова. «Это ты, дорогой, не смог удержать в узде Алису. Кто, спрашивается, позволил ей копаться в твоих документах? А кто не предупредил меня, что наша Сурмама – вдова того, кого мы...» Тут он состорожничал. «Да ты сам выбрал ее из списка». «А помнишь, как она смотрела на тебя, как на кусок мяса? Я думала, ты оценишь иронию». «Что? Ты специально подсунула ее мне? Чтобы что?» «Чтобы ты сам себя подставил, но ты, как всегда, думал ниже пояса». «Шатрова, ты сдурела». «А, вот еще что. Спасибо за Женю. Она отдыхает без работы и прекрасно себя чувствует». «Только вот деньги кончаются. Но это пустячок, когда у нее есть такая сестра, как я». «Хватит уже вешать на меня все, что на полу валяется. Надо встретиться, я позвоню. Я тебе не любовник разговаривать со мной в таком тоне». Олег отключился, подумал, что Людмила остынет и придет разбираться поподробнее. «Давай быстрее, едем как на похоронах». Рявкнул он на водителя, как будто тот мог что-то сделать в этом плотном московском трафике. Олег нашел ее на диванчике в их спальне на втором этаже. Алиса не спала, но не стала себя утруждать встречей мужа с гостями, тем более, что он не мог особо радоваться встрече, завидев ее помятую пьянством физиономию. Неизвестно, зачем Алиса накрасила губы красной помадой. Она не сделала это ради красоты, скорее наоборот. Ей хотелось выглядеть немного не в себе. Она хитрила и прекрасно знала, что красная помада – вещь капризная требует специального к себе отношения, и ее нельзя использовать просто от нечего делать на неподготовленном лице. Игра в полусумасшедшую, точнее, в легкие отклонения, была одной из ее любимых. Олег знал, что накривлялась, добиваясь его внимания и создавая легкие проблемы, чтобы не было скучно. Еще она часто перевоплощалась в различных известных персонажей или просто в общих с Олегом знакомых. Да так искусно, что он просто наслаждался моментом и хихикал и голос могла сымитировать, и походку. Но все это было вполне безобидно и совсем не так серьезно, как сейчас. Алиса явно заигралась. Олег вместе с Марком зашли в спальню, и без никакого вступления он сразу на нее набросился. «Алиса, ты перешла черту. Терпение мое закончилось». «Ой, смотрите, кто к нам пришел», – не сдавалась она. «Мой любящий муж с палачом в белом халате». Алиса была хорошо знакома с Марком. «Зачем ты притащил с собой Марка? Уж не на мой ли счет? Мне не нужен никакой психиатр, Олег Тимофеевич». На самом деле Алиса испугалась, так как поняла, что Марк здесь неспроста и что это могло быть для нее даже опасно. «Алиса, ваше поведение в последнее время вызывает серьезные опасения. Мания, преследования, агрессия, публичные истерики», начал Марк. «Олег!» «Что он такое говорит? Какая мания преследования? Ты сам, что ли, свихнулся, Марк?» Алиса вроде не была пьяна. Она уже немного протрезвела к приезду Олега, но не до конца. Ей было трудно понять, что происходит. «Я не буду у тебя спрашивать, зачем ты устроил этот скандал в сетях и подставила меня и Шатрову. Мне не надо ничего объяснять про Наташу так же». «Ой», – перебила его Алиса, – «про Наташу ему не надо объяснять». Ты ее еще пожалей, она ж беременная, только она беременная не от тебя, а от нас обоих. Я надеюсь, Шатрова не подделала документы, а то ведь сядет ненароком за такие фокусы. Чего стоишь, Марк? Алиса, веди себя прилично. Олегу было неприятно, что его жена предстала в таком виде. Она встала с диванчика, и босая подошла вплотную к мужу. Зато теперь она преступница, а ты жертва. Олег почувствовал ее тяжелое дыхание. «Какая жертва!» – заорал Олег. Еще немного, и он бы тряханул ее как следует, хотя бы за плечи, чтобы пришла в себя. Но в присутствии посторонних он этого делать не стал. Он никому, по сути, не доверял. «Ты боишься, что я расскажу всем, как ты случайно подписал акт списания бракованной мебели со склада в день смерти Капралова? Олег побледнел. «Ты о чем?» «Чего ты хочешь? Где твои мозги, Алиса?» «Видите бредовые идеи о заговорах?» – включился Марк. «Классический параноидальный синдром на фоне алкоголизма». «Да вы все куплены, включая ваш неолайф!» Алиса взяла пустую бутылку вина в руку. «Не подходи!» – закричала она на Марка. «Зачем ты здесь?» – опять бросила она на Марка. В комнату быстро вошел медбрат. Схватила Лису за руку, в которой она держала бутылку. Пальцы разжались. «Ты еще кто?» спросила она медбрата и повернула голову в сторону Олега. «Помоги мне, что ты смотришь?» Но медбрат уже успел ей что-то вколоть, потому что она начала оседать и очень быстро упала в руки медбрату без сознания. «Насколько ее хватит?» спросил Олег Марка. «На сутки дальше решайте сами, клиника или альтернативные методы». «Сейчас клиника». «Вызывайте машину с носилками, я все оплачу, везите ее в сосны». «Ты знаешь, Марк, как все устроить. Полная дискретность. Пусть пока посидит в клинике, она сейчас опасна. И никаких телефонов, чтобы у нее и близко не было». Он посмотрел на Алису. Все катится в опасном направлении. Остатки чувства к жене все-таки ёкнули внутри.